Последней усталости устав, предсмертным равнодушием охвачен. Большие руки вяло, распластав, лежит солдат, Он мог лежать иначе, Он мог лежать с женой в своей постели. Он мог не рвать намокшей кровью мог. Он мог, да мог ли будто, неужели? нет. Он не мог. Ему военкомат повестки слал, С ним рядом офицеры шли, шагали, В тылу стучал машинкой трибунал. А если б не стучал, он мог? Едва ли. Он без повесток, он бы сам пошел. И не за страх, за совесть и за почесть Лежит солдат, В крови лежит в большой, А жаловаться ни на что не хочет.